Мухин отпил из чашки остывший кофе. В конце войны я был в Берлине и присутствовал на допросе бригадан бригаденфюрера Рауша, которого мы взяли в бомбоубежище Гитлера. Он заявил, что одно время возглавлял разведывательную резидентуру в испанском городке Уэльва и забрасывал агентов в Марокко и Алжир. Помните Рауша? «Да». Он послал в Касабланку своего агента Де Шамбли, а мы его перевербовали. Рауш был одним из ближайших подчиненных начальника военной разведки адмирала Канариса. И он рассказал нам, как ездил вместе с адмиралом Канарисом в Эскуриал. «Правильно. Это было в 43 году. И я вспомнил, как вы оба тогда вдруг уехали из Касабланки, а потом в Лондоне Лилиан сказала мне, что видела вас в Эскуриале». «Рауш назвал дату поездки к Канариса в Эскориал, и я сопоставил ее с датой вашего появления там. Они совпали. Я показал Раушу вашу фотографию, помещенную в лайфе, и Рауш опознал вас. Заявил, что видел вас в коридоре отеля и точно описал приметы Эймза». Мухин остановился и посмотрел на Пимброка. Тот улыбнулся. «А валяйте дальше». Канарис встретился тогда в Искориале с одним видным англичанином и обещал уговорить Гитлера убрать большую часть войск из Сицилии. Он представил фюреру подложные донесения агентов о том, что будто бы готовится высадка в Греции и Сардинии, и Гитлер поверил ему и убрал 10 дивизий из Сицилии. Пимброк помешал ложечкой в чашке и усмехнулся. Получается, что мы зря возились и с Бримстоном и Минсмитом. Интересно, это как в детективном романе. Читатель все время думает о том, кто сыграл главную роль, де Шамбли или труп конторщика, и, наконец, взвесив все привезенные факты, останавливается на одном из них. И вдруг стремительный поворот сюжета. Главную роль, оказывается, сыграли не они, а Канарис. Я, пожалуй, напишу повесть обо всем этом, тем более, что я видел своими глазами этого Канариса. Напишу о том, что удачей высадки в Сицилии и нокаутированием Италии мы обязаны главным образом Канарису. Мухин медленно покачал головой. Пимброк уставился на него. — Не согласны? Вы же говорили... Я говорил о том, что Канарис, сговорившись с вами, надул Гитлера. Но о том, что Канарису принадлежит главная роль в поражении Италии, я не говорил. Значит, не он сыграл главную роль? Нет. Кто же? Пимброк посмотрел на часы. Жалко, скоро будет посадка, мало времени. Я буду краток, начал Мухин. Вам удалось так легко взять Сицилию и выбить Италию из войны не из-за Канариса. Помните приказ гитлеровского командования в конце июня 1943 года о наступлении немецких войск на Восточном фронте? Это наступление началось за пять дней до вашей высадки в Сицилии. А через неделю после начала немецкого наступления мы перешли в наступление в районе Орла и сковали все резервы немцев. Гитлер лишился возможности послать какие-либо подкрепления в Италию, Вот почему вам удалось без особого труда взять Сицилию и свалить Италию. Не забывайте, что те десять дивизий, которые Гитлер, поверив Канарису, убрал из Сицилии, были посланы в Грецию, но попали на Восточный фронт. Пимброк усмехнулся. Выходит так. И факты это подтверждают. Знаете что? Пимброк положил руку Мухину на плечо. Вы должны написать обо всем этом. А то мы изображали дело таким образом, что совершенно замалчивали роль советских войск. В Англии и Америке совершенно откровенно извращают историю войны, всячески фальсифицируют ее. Помните, мы говорили тогда о послевоенном порядке? Мы дрались вместе против коричневой чумы и могли бы продолжить наше содружество после войны. Но этого не удалось. Эймзы и им подобные взяли курс на новую войну, и сейчас вовсю вооружают тех самых...» Пимброк опустил глаза, голос его стал глухим. «Вы сказали, что помните, как танцевали с Лилиан. Зимой 44 года в Лондоне недалеко от ее дома упал Фау-2, и она потеряла ногу. Ей сделали протез, но она больше не танцует. Надо сделать так, чтобы никогда больше не было никаких фау. Покончить раз и навсегда с войнами. Выпьем за наших детей. Он провел рукой по глазам. Мухин взял у буфетчицы две рюмки коньяку и поставил их на столик. Они чокнулись. «За нашу встречу, — сказал Пимброк, — я очень рад увидеть вас. Лилиан тоже хочет приехать в Москву. За то, чтобы она скорее приехала». Провозгласил Мухин. Буду ждать вас. Обязательно приедем. Так вот, я предлагаю вам написать что-нибудь вроде повести относительно Мин Смита, канариса и всего прочего. И опишите обстановку того времени. Вам это не трудно, потому что вы тогда были у нас. Я охотно поделюсь с вами материалами, расскажу вам все подробности Бримстона и других наших дел. Надо будет подумать, Мухин засмеялся, Вас обоих тоже придется вывести. «Пожалуйста, только придумайте такое заглавие, чтобы заинтриговать читателей. Броское!» Мухин наклонил голову. Подумав немного, он сказал с улыбкой. «Надо, чтобы в заглавии фигурировало слово «змея». «Почему?» — удивился Пимброк. «Если вы имеете в виду Лилиан?» Мухин мотнул головой. «Совсем нет. Дело вот с чем». Уже в Касабланке я заметил, что ко мне в гостиницу кто-то лазил в мое отсутствие и рылся в бумагах и вещах. И я понял, почему вы потащили меня смотреть фильмы, а потом подстроили так, что меня задержали. В Лондоне секретные обыски продолжались. Я нарочно оставлял на самом видном месте свои писания, в которых ругал вас за всякие политические махинации и оттяжку Второго фронта. Но под конец мне это надоело, я решил покончить с этим. Тем более, что должен был приехать мой преемник. Я, между прочим, догадывался, что лазили ко мне именно вы и Эймс. А как вы догадались? Я понял из слов Лилиан, что Эймса всегда очень интересовало пойду ли я в театр, или на концерт, или в гости. Или, может быть, отлучусь из Лондона на тот или иной срок. Короче говоря, я догадался, что моими тайными визитерами являетесь вы оба, и я решил напугать вас. Однажды вечером я поехал с Лилиан и Поэлом в Стратфорд. Нет, туда вы ездили раньше, а в тот раз поехали в Истборн. Правильно, в Истборн. Я знал, что вы непременно посетите мою комнату, и приготовил кое-что. А на следующее утро, вернувшись в номер, я обнаружил следы поспешного бегства тайных гостей. На кровати валялась машинка и словарь а на полу посуда, часы и прочие предметы. И еще кое-какие документы. Это Эймс обронил. Громкоговоритель объявил о начале посадки на самолет, идущий на Копенгаген. К Пимброку подошел молодой англичанин и сообщил, что багаж сдан и надо получить паспорт. Пимброк сходил за паспортом и, сев снова за столик, сказал, «Но ваша шутка могла кончиться трагически». «Ведь то самое, что вы спрятали, могло наброситься на нас и искусать. Мы ведь не умели заклинать змей, как вы». Громкоговоритель пригласил всех к самолету. Пимброк и Мухин вышли на перрон. «Она не могла укусить вас», — тихо сказал Мухин. «Я ведь тогда коллекционировал игрушки. У меня была матерчатая змея, и я засунул ее туда». — Матерчатая! — воскликнул Пимброк. — Это была игрушка? — Да. Но ведь она, когда Эймс потревожил ее покой, зашевелилась, зашипела и подняла головку. Внутри змеи была пружина. Я свернул ее в клубок и спрятал. И когда Эймс полез туда, она стала разматываться. А что касается того, что она с шипением подняла головку, то это уже сработало ваше воображение. Они подошли к барьеру. Пимброк протянул руку Мухину и спросил, «Какое же будет заглавие? С упоминанием змеи!» Мухин кивнул головой, «Повесть назову «Кобра под подушкой».